Глава двадцать четвертая. Надежда Спиридоновна получила приглашение в три буквы. Так выражались обычно Олег и Нина. А вернулась оттуда только через три дня. На лбу ее был страшный багровый подтек, губы были плотно сжаты, веки покраснели, а в волосах исчезли последние темные нити. Аннушка так и ахнула, взглянув на свою старую барыню. Надежда Спиридоновна не стала, однако, ни сетовать, ни охать, а молча с достоинством прошла к себе. Как только вернулась из капеллы Нина, она потребовала ее в свою комнату. Надежда Спиридоновна была уверена, что донос сфабрикован ее домашними врагами, Микой и Вячеславом. И напрасно Нина клялась и божилась, что не тот, ни другой не способны на такое дело, и что тут, безусловно, приложила руку Катюша. Это было ясно всем, кроме самой потерпевшей. Оказалось, что Надежда Спиридоновна не лишена гражданского мужества. Она отказалась подписать обвинение и отрицала вину, даже когда ей пригрозили с ссылкой и несколько раз хлестнули смоченным в воде бичом. «Странные творятся вещи, Ниночка. Следователь мне очень прозрачно намекал, что мне выгоднее признаться в намерении взорвать это сооружение, чем отрицать свою вину». Слова «Охтинский мост» Надежда Спиридонны не отважилась произносить, как будто именно выговаривание этих слов и принесло ей беду. Надежда Спиридонна пожелала вызвать Нюшу, которая должна была ей помочь приготовиться к отъезду, так как теперь следовало ждать со дня на день повестки с предписанием в 24 часа покинуть Ленинград. И решение не замедлило. Ссылка в Костромскую область в трехдневный срок. Ехать предоставлялось не этапом. Для Надежды Спиридонны самой большой трагедией было бросить квартиру и вещи. Комната должна была немедленно отойти в распоряжение РЖУ. И таким образом место жительства в Петербурге Надежда Спиридонна теряла уже безвозвратно. Остающиеся вещи приходилось поэтому рассовывать по родным и знакомым. Надежда Спиридонна тщательно укладывала, запирала, переписывала свое добро. Явившаяся Нюша была допущена к этой процедуре и с вызывающим видом на перстницы перебегала из комнаты в кухню. В ее манере держаться с Ниной, Появилась нота ничем неоправданного пренебрежения. «Барышни велели мне к ихнему кофорочку замочек привесить и перенести в вашу комнату. Освободите уголок. Также и пальтецо ихнее велено в ваш шкаф перевесить, пока им не заблагорассудится приказать вам переслать по адресу», — говорила она. Раз Нина вошла к тетке в комнату, когда обе женщины разглядывали мужское пальто с бобровым воротником, Надежда Спиридонна сказала, «Вот пальто твоего отца, Нинон. Раздумываю, как лучше поступить с ним, в комиссионный магазин отнести или на сохранение в ломбард отдать. Как ты посоветуешь?» Нина почувствовала, как вспыхнули ее щеки, невеликодушная. Сколько раз она при тетке выражала тревогу, что Мика слишком легко одет, и что не на что сколотить ему, если не зимнее пальто, то хоть теплую куртку. Но та ни разу не предложила для мальчика вещь, принадлежащую, по сути дела, ему. Делайте, как вам удобнее, тетя. Но когда Нюша выразила на кухне во всеуслышание опасение за свой узел, Нину прорвало. — Объясните, тетя вашей Дульсинея, что я не пожелала воспользоваться ничем из вещей моего отца, на которые имею неоспоримые права, а потому не могу заинтересоваться тряпками, которые вы сочли нужным ей подарить. — воскликнула она. и убежала, чувствуя слезы старых обид в горле. Много беспокойства вышло по поводу кота Тимура, которого Надежда Спиридонна пожелала обязательно взять с собой. После долгих переговоров с Нюшей, причем на консультацию дважды вызывалась Нина, именитому животному была заготовлена глубокая корзина, дно которой выслали мягким, а в крышке проделали несколько отверстий для доступа свежего воздуха. Олег, разумеется, вызвался доставить на вокзал Надежду Спиридонну со всеми ее картонками и чемоданами. Так уже повелось, что в услугах, где требовались мужская энергия и находчивость, обращались именно к Олегу. Асе казалось иногда, что здоровье ее мужа Заслуживала более бережного отношения, но она знала, что говорить с ним на эту тему бесполезно и молчала, даже когда ей случалось поплакивать втихомолку от досады. Надежда Спиридонна имела очень тесный круг знакомых и в силу особенности своего характера большой симпатии не завоевывала. Однако расправа, учиненная над 75-летней старухой, была так жестока, а обвинение столь нелепо, что вызвало волну глухого протеста в рассеянных остатках дворянского Петербурга. На вокзал откуда-то повыползли древние старухи в черных соломенных шляпках с вуалетками и в старомодных тальмах. Графиня Коковцева успокаивала их уверениями, что немедленно же сообщит обо всем происходящем в погиш в гату. Полина Павловна Римская-Корсакова в попыхах явилась на вокзал с лицом опять испачканным сажей, так как буржуйка, оставшаяся в ее гостиной еще с дней гражданской войны, неисправимо коптила. Придерживая плащ жестом, которым в дни он и держали шлейф, Дама эта, одетая почти в лохмотье, жаловалась, что подала было просьбу в совнарком, чтобы установили ей, как бывшей фрейлине, пенсию. Но многочисленные племянники и племянницы пришли в ужас от ее смелости и умолили взять обратно заявление, которым она будто бы могла подвести их. Жена бывшего камергера Моляс Грассируя, рассказывала, что начала хлопотать за мужа, томившегося в Соловках, и намерена сообщить в Кремль о заслугах его матери Александры Николаевны Моляс, первой исполнительницы целого ряда романсов и партий из опер Мусоргского и Римского Корсакова. Все выслушивавшие эти планы... Единогласно нашли, что такое заявление несколько напоминает гениальный трюк Полины Пауны, так напугавший трусливую родню. Позже всех появился на вокзале старый гвардейский полковник Дидерихс, высокий, худой, с длинной шеей и глазами затравленного зверя. Олег при виде его совершенно невольно выпрямился и потянул было руку к козырьку фуражки, Старый лев прикоснулся к своей и, уже хотел сказать, вольно, но оба инстинктивно оглянулись по сторонам. Генеральская дочка Анна Петровна блаженно улыбнулась при виде жестов, тревоживших когда-то ее сердце и нынче изъятых изобращений Она даже приложила к глазам платочек, вынутый из бисерного ридикюля. Экспонаты времен империи в будущем музее русского дворянского быта, — думал Мика, распихивая по полкам багаж тетки и оглядывая эти призраки прошлого. Надежда Спиридонна выдержала характер. Она не плакала, жала руки, благодарила, кивала, обещала писать. и до последней минуты стояла у окна, сверкая неукротимыми глазами. Неизвестно, что почувствовала она, когда опустился занавес над трагедией, в которой она блестяще исполнила первую роль, и поезд помчал ее и Тимочку в неизвестные дали, которые Нина, прощаясь, окрестила лесами из жизни за царя. Одна лёля не захотела проводить Надежду Спиридоновну, Сколько ее не уговаривали мать и Наталья Павловна. Когда Олег, слышавший эти уговоры, бросил на нее быстрый взгляд, она опустила глаза, и это навело его на некоторые мысли. Через несколько дней к Наталье Павловне явился с визитом полковник Дидерихс, периодически навещавший старую генеральшу. Как только они остались вдвоем за чашкой чая, он сказал, Не хочется вас волновать, Наталья Павловна, но долгом своим считаю вас предостеречь. В доме вашем появился кто-то, имеющий связь с ГПУ. Меня на днях вызывали в это учреждение и повторили мне там слово в слово разговор, который мы с вами вели в мой прошлый визит к вам, вплоть до тех двух анекдотов, который я позволил себе вам рассказать. Как это могло случиться? Наталья Павловна была поражена. Не знаю, что думать. Боже мой! Меня посещает такой проверенный тесный круг друзей. А, впрочем, в то воскресенье как раз не было гостей. Мы были в своей семье. Вы сами понимаете, что я не могу заподозрить Асю, Или моего зятя? Мадам? Это милейшее, преданнейшее существо. Я за нее ручаюсь, как за самую себя. Кто же? В тот раз еще была маленькая Нелидова, сказал, припоминая Дидерихс. Леля? лёля была. Но ведь эта девочка выросла на моих глазах. Она и Ася — это одно и то же. «Да-да, я понимаю. Я хорошо помню ее отца и деда. И все-таки я советую вам, Наталья Павловна, порасспросить обеих девочек. Конечно, они не являются сами осведомительницами, никто этого о них не может думать. Но нет ли подруг, которым они проболтались? Молодость легкомысленна, а в наше время пустяк может иметь роковые последствия. Там завелась некто-гвоздика, которая, говорят, строчит доносы. Я беспокоюсь прежде всего о вас. Старый гвардеец почтительно поцеловал руку Натальи Павловне. Она обещала переговорить с юным поколением. Вызванная тут же Ася, не спускаясь бабушки испуганно расширившихся глаз, уверяла, что никому никогда не повторяет разговоров. Подруг у нее нет, бабушке это известно. Только лёля и елочка. Но даже елочку она не видела уже больше месяца. Так на кого же думать? Наталья Павловна обещала расспросить и лёлю которая вечером, наверное, прибежит по обыкновению. Старый полковник удалился, оставив в тревоге и бабушку, и внучку. Когда вернулся со службы Олег, Ася стала ему рассказывать странную историю. «Ты знаешь, милый, как я не люблю анекдотов. Я даже никогда не запоминаю их. Остроты и шутки я понимаю всегда часом позже, чем все вокруг меня. А то так и вовсе не дойдет. Но разве похоже, чтобы я стала рассказывать анекдоты, да еще чужим людям?» В музыкальной школе я тихенькая как мышка. Я ни с кем не говорю, кроме как на узкомузыкальные темы. Я всегда тороплюсь к Славчику, и мне даже времени нет болтать. Олег хмурил брови, выслушивая этот лепет. При грозили, запугивают девчонку, а она, щадя нас, подводит окружающих. Олегу вдруг остро сделалось жалко Лелю. Захотелось сейчас немедленно увидеть ее, говорить с ней строго, а втайне любоваться особенными огоньками ее глаз, совсем не такими, как у Аси, не светлыми и чистыми, а страстными, горячими. Она невинна только в силу воспитания и семейных традиций. Олег вдруг поймал себя, что мысли его о Леле зашли слишком далеко. Лёля не появилась ни в этот день, ни на следующий. Наталья Павловна забеспокоилась и уже около одиннадцати вечера послала к Нелидовым Олега и Асю. Отворила Зинаида Глебовна и тут же в передней стала рассказывать, что Стригунчик больна, и пришлось уложить её в постельку. Все эти дни она была очень печальная, и неизвестно, почему несколько раз плакала. А вчера на службе ей сделали просвечивание легких и обнаружили, что обе верхушки завуалированы. Этим и объясняется температура, которая к ней привязалась еще с весны, вялости и убитый вид. Вот к чему приводит неполноценное питание. Постоянное промачивание ног из-за отсутствия хорошей обуви и утомление. на работе. В этом возрасте туберкулез в какой-нибудь месяц может принять скоротечную форму. Стригунчик в опасности. Необходимо усиленное питание и воздух. А зарплаты не хватает на ежедневную жизнь. И до сих пор они не могут приобрести необходимые теплые вещи. А тут еще осень со своими дождями. Стригунчик, тебя пришли навестить, Ася и Олег Андреевич. Сейчас мы все вместе чайку выпьем здесь, около тебя. Садитесь, Олег Андреевич. Он сел на старое кресло в единственной комнате и бросил воровской взгляд на девушку, закрытую старым шотландским пледом и на ее локоны, рассыпавшиеся по подушке. Ася вызвалась сбегать в булочную, а Зинаида Глебовна вышла в кухню заварить чай. Надо было воспользоваться минутой. «Опять вызывал?» — спросил он тотчас. «Опять. Лёля, если причина во мне, я заявлю на себя, чтобы ваша пытка кончилась. Я не хочу, чтобы вас трепали из-за меня. Нет, нет, не делайте этого, Олег Андреевич». я вам доверилась и вы не смеете вмешиваться без моего разрешения. мне только хуже будет. он привлечет меня за ложное показания. она даже села на постели щеки ее пылали она была очень хороша в эту минуту глупости лёля вы отлично могли не знать о моем происхождении. Я сам заявлю следователю, что скрывал свое имя даже от родственников. — Нет, нет, не смейте, Олег Андреевич, я не позволю, мне виднее. Кто вам сказал, что дело только в вас, не в вас вовсе? — Он хочет через меня шпионить за целым кругом лиц. Он меня спрашивал про нашего знакомого полковника и про Нину Александровну. Он меня в покое все равно не оставит. Да еще догадается, что я проговорилась о своих визитах к нему. А ведь у меня подписка. Никто мне теперь помочь не может. Никто. Я больна только от этого. Не фантазируйте, Леля. У вас затронуты легкие. Их необходимо и вполне возможно теперь же подлечить. А вот как вас из его лап выцарапать? Эта задача потруднее. Уже невозможно. Он меня, как паук-муху, в свою паутину засасывает. Теперь до конца моих дней так будет. Я кое-что была принуждена наговорить ему. Он был доволен и обещал сигнализировать порткому нашего учреждения, чтобы тот устроил мне бесплатную путевку на юг в санаторий. Было бы, конечно, хорошо для моего здоровья. Но не знаю уж, будет ли мне теперь где-нибудь и весело. это Катька мне очень напортила. Статья 58, параграф 12. Что это значит, Олег Андреевич? Путевка очень скоро была получена. Ася упросила бабушку не волновать лёлю и Зинаиду Глебовну. расспросами о странной осведомленности ГПУ. Олег присоединился к ее ходатайству, опасаясь, что вскроется слишком много тяжелого для обеих дам. Разговор решено было отложить до возвращения Лели. Зинаида Глебовна была счастлива возможности поправить здоровье дочери и умилялась отзывчивости служебной администрации. Вместе с тем она очень опасалась впервые выпустить Лёлю из-под своего крыла. Она не могла вспомнить случая, чтобы в дореволюционное время девушку отпускали куда-нибудь одну, без сопровождения семьи или гувернантки. Робко с виноватым видом шептала она дочери свои наставления. стригунчик послушай меня. Там, конечно, будут мужчины, среди них теперь много». очень дурных. Держись от них подальше, родная. Не ходи с ними гулять. Они тебе могут причинить очень большое зло. Ты этого еще не понимаешь. Ах, мама, ты говоришь, как говорили красной шапочки, берегись волка. Я не маленькая, мама. Мне все-таки не четырнадцать лет, возражала дочь. Общими усилиями Перечинили Леле белье, сшили ей одно новое платье, а другое отобрали для нее у Аси. И собрали ее, как могли, в дорогу. Прощаясь на вокзале, Ася говорила, «Улыбнись же, Леле, ты увидишь море, скалы, кипарисы. Ты будешь собирать ракушки, лежать в кресле у моря. А сколько ты расскажешь нам, когда приедешь?» Я уверена, что как только ты вдохнешь всей грудью солнечного теплого воздуха у тебя внутри все заживет. Ты только дыши поглубже и не беспокойся ни о чем. Леля печально вздохнула. Я не умею так отдаваться радости, как ты. Так пошло с детства. Вспомни, ты всегда кружилась около меня и тревожилась, что я недостаточно счастлива и весела. Мы с тобой, Ася, совсем разные, и того, что может случиться со мной, с тобой никогда не будет. — Чего не будет, Лёля? Что ты хочешь сказать? — Ничего. Я пошутила. Береги без меня мою маму. Лучше, чем это умею делать я. В квартире на Маховой... Отъезд Надежды Спиридоновны тоже вызвал соответствующую реакцию. Катюшу стали преследовать неудачи. Кастрюли у нее ежедневно подгорали. Кот повадился пачкать у самой ее двери. Аппетитные булочки, положенные на стол под салфетку, оказывались под столом. Кипятившееся белье пригорало в новом котле. На все претензии, обращенные к Аннушке, она получала самые различные реплики. «Глядеть надоть! Поставишь и бросишь!» или «Чего пристала Я тебе не домработница!» В одно утро пол перед катюшиными дверьми оказался весь вымощен котлетами, которые она готовила накануне, и притом не одними только котлетами. Объяснения, визги и угрозы не могли пробить тот лед равнодушия, с которым ее выслушивали дворник и Аннушка. Доведенная до слез, она бросилась стучать к Нине, и когда та появилась на пороге, излила ей свое негодование. Бывшая княгиня окинула ее пренебрежительным взглядом. «Я полагаю, даже вам ясно, что подобная проделка не в моем стиле, Надменно бросила она и отвернулась. Выскочивший на стук Мика, которому Катюша тоже сочла возможным изложить свои претензии, разразился хохотом, упав на стул. Не удалось добиться ни слова. Пользуясь высоким покровительством, Катюша очень быстро и легко устроила обмен комнаты. Очевидно, предполагалось, что ей, как провокатору, уже разоблаченному, Делать в этой квартире больше нечего. В то утро, когда она стала выносить свои тюки и корзины, все обитатели словно по уговору собрались в кухне, но никто не обращал на нее ни малейшего внимания. Аннушка и дворник невозмутимо пили чай, держа блюдечки на растопыренных пальцах и потягивая через сахар. Мика с ожесточением тащил плоскогубцами гвоздь, а Нина, в задумчивости около примуса, смотрела поверх Катюшиной головы куда-то в окно. Пробурчав что-то себе под нос, девица стукнула с размаха в дверь Вячеслава. — Чего нужно? — спросил Коноплянников, появляясь на пороге. — Я к тебе по комсомольской линии, пособи вещи перетащить. Видишь, уроды эти бастуют, словно английские горняки. «Пожалуй, что посеяла!» «Ладно, дотащу до трамвая, а там управляйся сама!» И Вячеслав забрал чемоданы. «Еще мало имперцу задали! Вовсе бы разорить гнездо это контрреволюционное!» Буркнула Катюша, забирая в свою очередь корзины. «Но-но-но! Помалкивай, не то на накостыляю!» Откликнулся дворник. Катюша проворно подскочила к двери, но у порога обернулась и еще раз оглядела всех. «Не жизнь, а жестянка!» И с этим глубоко философским определением существующего порядка вещей Екатерина Томовна захлопнула дверь, навсегда покинув квартиру на Маховой.